Эпизод восьмой. Откровение от Митрофана. Американские и российские экипажи сидели за круглым деревянным столом на камбузе замодельного звездолета «Мини-Ку-1», что расшифровывалось как «Митрофан Никитич Кулибин». Сам первопроходец выглядел не только как тронутый старостью мужчина, но и изрядно потрепанный своими приключениями последних лет. Космонавты смотрели на него и думали, как его седая борода лопатой умещалась в шлеме скафандра. А еще думали, что если эту бороду постричь по краям, то он будет похож на Циолковского. «Короче, сынки, вот что я вам сейчас скажу», — начал говорить Митрофан. и вы все обязаны меня выслушать. Этот алмаз ни в коем случае, и ни при каких обстоятельствах нельзя тащить к земле. Более того, им нельзя обладать никому. — Это еще почему? — нахмурился Иван Петров. — Потому что, ежели кто-то из вас выполнит возложенную на вас миссию, Да это станет концом нашей цивилизации. Это ещё почему? теперь нахмурился Пётр Иванов. Покачнул, разозлился Митрофан. Я был в будущем и видел последствия того, что вы притащили этот алмаз в солнечную систему. Это был крах всего мироустройства. Да, а как вы в будущее могли попасть? а потом вернуться — это антинаучная чепуха», — заметил Шарон. «А ты гений, что ли, во всех науках? Когда я пять лет назад в родном колхозе проводил испытание корабля, произошел взрыв, вызвавший пространственно-временную аномалию. Мой корабль выбросило в 2038 год. Там я и увидел». К чему привела доставка в вами алмаза? А на Земле до сих пор все думают, что я погиб в том взрыве, да? В будущем я целый год трудился над расчетами, чтобы при повторе эксперимента вернуться, если не в свое время, то хотя бы в эпоху до захвата алмаза, чтобы предотвратить катастрофу. А кто станет президентом США? В 2032 году поинтересовался Паркинсон. Это голлий pairing с белой лошадью. Кто кто? Ну, Гарри Поттер, который был, а потом с лошадью фотографировался. Короче, от алмаза надо избавиться. Тут в полутора парсеках есть большая чёрная дыра. Надо Льюси затащить туда. Но почему? Почтихором спросили все космонавты, что же за будущее вы увидели? Вы доставили алмаз в Солнечную систему. После этого было объявлено о нем всему миру. Первая проблема возникла еще до снятия грифа секретности из проекта. И это было связано с тем, что вы решили поделить алмаз и на разных его полюсах Развивались разные флаги. Однако правительство США и России оказались менее сговорчивы. Началась серьезная конфронтация. Пока спорили, Китай отправил на алмаз своих тейквонавтов. Однако втайне и Россия, и США начали откалывать куски от алмаза. На вырученные средства США готовили тейквонавтов. крупномасштабную мировую военную операцию для окончательного закрепления единоличного правления Америки на планете. А вырученные средства в России, как обычно, разворовывали чиновники. Когда алмазов на землю было завезено больше ста миллионов карат, то начался мировой экономический хаос, сопровождаемый супер-мега-гиперинфляцией. Хлап стал стоить больше триллиона условных денежных единиц. В мире начались социальные бунты. Китайские тайкванаппы попытались захватить Люси, чтобы остановить усугубляющийся кризис. На Лазер началась война, которая привела к случайному уничтожению генераторов антигравитационного поля, окружавшего Верем 37093. Воля звёзд и жуткое итератение алмаза вырвалось на свободу. Воздействуя на все небесные тела солнечной системы, всё произошло очень быстро, и никто не успел принять контрмеры. Орбиты планет стали сильно смещаться, в солнечной системе начался гравитационный хаос, который привёл к тому, что Земля Земля сдвинулась к солнцу и превратилась в выжженную пустыню. Короче, жадность Фрая разгубила. Всё. К 2040 году единственным живым существом в солнечной системе был я на своём корабле. Я решил вернуться и предотвратить ведот. Так что решайте. Или мы вместе отправим эту голлыбу в чёрную дыру. чтобы лежить землян сооблазна или я её туда отправлю сам но вместе с вами всеми хмм да по головы нас за такое не погладят почесал затылок сидоров а какое это будет иметь значение если в противном случае мы все погибнем возразил кулибин не всё равно нас никто из сильных мира сего слушать не будет Мы никого не сможем убедить, когда речь идёт о таком алмазе, поэтому идеально просто твой спавица. Я согласен, вздохнул Иван Петров и поднял руку. Постепенно руки подняли все. Мы согласны. Мир надо спасать. Небезот в девятый. Lucy in the sky with Damon. Эта песня в исполнении четвёрки Beatles играла в старинном магнитофоне Митрофана Полибина, когда он и шесть космонавтов устремили прощальные взоры в большой элиминатор, тоскливо глядя на удаляющийся алмаз. ВРМ 37093. Лусия удалялась от них, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее. Эта черная дыра затягивала ее в свои цепкие вечные объятия с нарастающей силой. Приблизившись к черной дыре, алмаз начал разрушаться. Крохотные кристаллы откалывались от него все быстрее и стали разгоняться по спирали, мчась к своему черному пожирателю. Темнота космоса засверкала бликами триллионов бриллиантов. А по ясахщих чёрной дыру, летящих в её бездну. Зрелище было неописуемым. Вот лучи исчезла, превратившись в ничтотное число своих обломков, которые внезапно обрушились в чёрную дыру, не обращая ни мигнули яркостью своей, которая в тот же миг была поглощена гигантской гравитацией пожирателя. Ну Но... "А вот ты вся удобляет порённа", вздохнул Кулебин. "Теперь летим на землю и скажем всем, что дармовщина обломалась и что надо работать, а не гоняться за халявой". "Жаль премии нам не видать", покачал головой Иванов. "Но накладенье останемся". Выловнулся Шаронов и выложил на стол несколько больших алмазов. "Что это?" Ослегнули все. Это Алексей. А помните, я отколол кусок на северном полюсе. Ватон. Но ну, ты же вернул его. Я его приклеил на место. Мотнул головой Сидоров. Я спрятал настоящий алмаз. А тебе вернул заледенелый кислород, который до того истравился из своего баллона. Кто может в космосе ещё отличить кристалл кислорода от алмаза. Шаррон засмеялся. Этого нам на всех хватит. Летим домой. Три звезды далёта помчались в направлении солнечной системы. Конечно, на родной земле было много проблем, но огромный алмаз не решил бы их. Проблемы надо решать самим, а не откупаться от них бриллиантами. Мир был спасён. Вместо эпилога. Серебристый летающий диск прибыл в заданный квадрант. В диске находилось два пилота, чей вид мог бы вызвать у человека по меньшей мере недоумение. Это были два существа болотного цвета, с дюжиной щупалец каждый. У каждого 70 бельков с разноцветными фасце точными глазами и пётели пестровой колюх это были великие гэнэкуцани мы прибыли шоган куш радостно воскликнул первый гэнэкуцан взмахнув дюжиной своих зелёных щупалец воистину пукинчмар разделил его радость на парних но я не вижу великого кристалла Задаченно пробромотал Пукин Чмар. «Его воистину нет!» — кивнул глазами Шоген Хуш. «Кто-то опередил нас!» «Похоже, воистину! Проклятие! Мы снова облажали нашу миссию!» «Воистину? Да что ты заладил! Воистину, воистину!» — завыпил Пукин Чмар. «Полетели отсюда, к матери хаоса, домой!» полетели, вздохнул Чогенхуш. Воистину